Глава 12. На месте никакой помощи императору оказано не было. Примчавшийся из Михайловского дворца великий князь Михаил, ротмистр, Калюбакин, метальщик Емельянов и другие люди подняли царя и перенесли его в сани. — В первый дом внести не доедет, разве так можно? Вот сюда внесем, — задыхаясь сказал кто-то. Александр Второй услышал это и прошептал, быть может, подумал о княгине, во дворец, там умереть. Одежда его была сожжена или сорвана взрывом. Царь был наполовину гол. Ноги его были совершенно раздроблены и почти отделились от туловища. Род мистер Колюбакин поддерживал царя в крошечных санях. По дороге Александр II открыл глаза и будто бы спросил Ты ранен, Колюбакин? В том же состоянии паники внесли его из саней во дворец не на носилках, даже не на кресле, а на руках. Люди засучили рукава, с них кровь струилась, как с мясников. В дверь дворца втиснуться толпе было трудно. Дверь выломали, все так же, держа на руках полуголого, обожженного умирающего человека. Дежурный дворцовый доктор Маркус и дежурный фельдшер Коган как раз садились пить чай в одной из отдаленных комнат дворца. Истопник прибежал с криком «Скорее, идите!» — государю ноги оторвали. Они, сломя голову, побежали за истопником. В длинной темной узкой зале перед царским кабинетом по окровавленным коврам бегали окровавленные лакеи с засученными рукавами. Император лежал в кабинете на диване, передвинутом от стены к письменному столу. У изголовья неподвижно стояла с застывшим лицом княгиня Юрьевская, а на коленях перед диваном — великий князь Александр Александрович. Уже было послано за членами царской семьи, за лейб-медиками, за духовником, за главными сановниками. Некоторые из них входили в кабинет, ахали и останавливались, глядя на диван. Кто-то заплакал, за ним заплакали другие. Вошел английский посол, лорд Дюферин. Он тоже замер на пороге, затем приложил платок к глазам. Растерянный фельдшер Коган прижал артерию на левом бедре царя. Доктор Маркус заглянул в медленно раскрывшийся окровавленный левый глаз умиравшего и упал на стул, лишившись чувств. Кто-то лил воду на лоб Александра II. В кабинете появился граф Ларис Меликов. Он впился глазами в лежавшую на диване окровавленную груду мяса и костей, пошатнулся, сделал несколько неверных шагов на цыпочках. Бескровное лицо его выражало беспредельное отчаяние. Ларис Меликов тяжело закашлялся, приложил к рту платок и поспешно отошел в дальний угол комнаты. Там, не сводя расширенных глаз с дивана, стояли два мальчика в матросских курточках, великий князь Николай Александрович и принц Петр Альденбургский. За дверью послышались быстрые тяжелые шаги. В комнату вбежал лейб-медик, знаменитый врач Боткин. Все перед ним расступились, настала тишина, продолжавшаяся минуты три. Есть ли надежда? Боткин отрицательно покачал головой в ответ на вопрос наследника. Никакой ваше высочество, — негромко сказал он, подумав, что уже можно было бы сказать ваше величество.